Ее печень опять дала о себе знать. Правда, не столь резко, как в свибодзицах, но вполне достаточно для того, чтобы мамуля благоразумно от экскурсии отказалась. И в результате сопровождать Тересу мог только отец, который без возражений и отговорок бодро двинулся вслед за ней по каменным ступенькам. Через минуту они скрылись у нас из глаз. «До сих пор не могу понять...»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 или успокоить, подвергая в будущем возможному потрясению. Решились на компромиссный вариант. «Случится уж наверняка ничего не случилось», — ответила я, отрываясь от чертополоха. «Если бы что-то случилось, тут бы уже летал вертолет санитарный. Гремит он отчаянно, и прозевать его мы не могли. А вот заблудиться они с отцом могли запросто. Может, и ходят, ищут дорогу».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 «Наверху наверняка еще светлее. В нашем распоряжении было не меньше часа». «Ничего не поделаешь», — вздохнула я. «Придется-таки мне взбираться по этим ступеням». «Пошли, папа». За нами молча двинулась мамуля. Этого только не хватало. «А ты куда?» — крикнула на сестру Люцина. «Перестань валять дурака. Думаешь, ты им очень поможешь, если тоже обойдешь камень семь раз?» «Люцина!»